Глава двадцать третья. Адовы круги. Летающая академия. Замок близнецов. До более знакомые ощущения стиснули мои внутренности, прежде чем меня выплюнуло наружу. Похоже, я оказалась на одной из открытых площадок замка близнецов. По крайней мере, впереди заметила нашу королеву сплетен, а вместе с ней и мою сестру. Обе стояли ко мне в полоборота. привет девчонки прокричала им заставляя обернуться на звук моего голоса приблизилась а пока шла заметила и остальных собравшись в кружке впереди стояли и остальные одногруппники только Вирфальца и инликов еще не было о ты пришла удивилась Ася, когда я приблизилась я думала будешь отлынивать до последнего вот вроде бы и поддела безлобно как-то неприятно стало. И даже очень. Да, действительно, раньше я ненавидела учиться, а родители меня казалось в этом поощряли. По крайней мере, не гоняли за прогулы. Но теперь, наконец, начала догадываться, почему. Наверняка, чтобы дар ненароком нароком не проснулся. Ведь, по их мнению, это было как-то связано. Орта же, заметив мою реакцию, еле заметно толкнула Аську локтем. Сестрёнка поспешила извиниться. «Прости, но я лишь рукой махнула, перебив. Расскажите-ка лучше, что это за гренадер у нас такой мускулистый в академии бродит и про анлитию расспрашивает». Мысленно еще и подметила, как эти двое еле заметно переглянулись, промолчали, пожав плечами. А я пришла к неутешительным выводам. Мне или не доверяют, или ревнуют. «Вот это они серьезно или как?» «Расслабьтесь», — бросила им, устремляясь вперед мимо них. «Он меня не волнует ни в каких смыслах. Только бы руки при себе держал». Чёрт, получилось, конечно, двусмысленно. «Что-что?» — возопила Орта от удивления, но ее голос потонул в протяжном звуке гонга, возвещающего начало занятия. «Ну-ка поподробнее!» На мое плечо опустилось лапища Аськи. И та умудрилась перекричать этот гадкий звон. И тут обеих понесло, как назло, рядом с нами выстроилась еще и вся наша группа. А он красивый, «Орта». Плечистый говоришь! Сестренка скосила на меня недобрый взгляд. Правда, в этот самый момент в разговор вмешался еще один участник. Кашлянул кто-то за нашими спинами, а девчонки продолжили сыпать вопросами. еле дослушав мои односложные ответы. «Не знаю. Обычный. Это про красивый ли?» «Да. Про плечистый. Крупный и довольно мускулистый. В бандане». Ответила еще на один вопрос. «Какой из себя?» И снова нас перебили. На что орта даже недовольно обернулась. Да так и застыла с приоткрытым ртом. А мы с Аськой услышали чокнутого некроманта, недовольным голосом проговорившего. Кто, кого, куда, зачем и даже почему. Выяснять будете на перемене, а сейчас у нас занятия. Ну что ты в самом деле, Вуз? Таким милашком простительно, произнес кто-то еще. И в этот раз удивленно обернулись уже мы с сестрой. А там тот самый гвоздь программы нашего обсуждения, который еще и откровенно забавлялся ситуацией. Хм, это ты сейчас приспешницу милашкой назвал? Дрыньки указал пальцем в мою сторону. Глянул так, словно по-моему окатил. Затем перевел взгляд и ткнул пальцем Ваську, продолжая острить. «Или про этого демона недоделанного. А может быть, эту мадам?» На орте он замолчал и призадумался. Видимо, фантазия дала сбой. «Эх ты, вуз-вуз, тебе ли понимать в женской красоте? Одни скелеты на уме, да нежить подконтрольная». «Кстати, да. А теперь еще и твиглы», — согласился Дрыньке. После, опомнившись, фыркнул и все же решил начать урок. «Так, ладно. Вы трое встаньте в строй, а ты — Хальгус». В этот раз наш новый преподаватель ограничился кивком в сторону гренадера. «Давай в центр. Будешь помогать мне демонстрировать адовые круги в действии». «Да-да, все как всегда», — проворчал тот самый мужчина в бандане. И, проходя мимо нашего сборища, он даже подмигнул Орте. Или мне показалось. Посмотрела на изумленный вид королевы сплетен, пришла к выводу, что нет. Пока двое взрослых неспешно шли к центру круглой площадки для занятия некромантией, они начали вспоминать какие-то события своей бурной молодости, перекидываясь короткими фразами. дрынги и вовсе сыпал магическими терминами говоря про свои опыты над нежитью, завязывая мой мозг бантиком. Про желудок вообще молчу. «Плохие дела», — прошептала Аська, заставляя меня чуть ли не на цыпочки встать, чтобы лучше расслышать. «Е?» — не выдержала я, так и не дождавшись продолжения. «Похоже, это женишок нашей Литии», — вклинился в разговор Серегастый, пристраиваясь сбоку от нас. «Да, вот так предположение. Но это еще что?» Наглые инлики, брат с сестрой, разом растолкали всех и встали сбоку от верфа. Стоят такие невозмутимые, как одуванчики. Улыбнулась их поведению, но промолчала. А Орта, видимо, вспомнив пролит, тут же уточнила шепотом. «Что там с помещением? Нашли?» «Голяк!» — в один голос ответила наша троица искателей. Но тут я совершила самую главную ошибку этого вечера. Вспомнив про комнату над моей спальней, громко выкрикнула: Я нашла. Да, было мне ответом от друзей. Герфальц явно восхищался моим поведением, не иначе. Вот и я также поздравила себя за несдержанность. А некромант и этот гренадер в грязном замшевом костюме покосились в мою сторону. Это она-то Твигло нашла! удивился Хальгус, на что вуз отмахнулся. Ага, нашла она. Правильнее будет сказать, он ее нашел. Ну и девочка выжила. В этот раз приятель Дрыньке даже брови взметнул на середину лба, из-за чего Орта лишь любовно охнула. Или это все-таки была моя сестра? В общем, кто-то из них. Да, долгая история. Отмахнулся Некромант, увиливая от ответа. Потом, все потом. Дрыньке поманил меня пальцем к себе. «А вы, Дорвиндаль, раз уж голос подали, идите сюда. Будете учиться противостоять адовым кругам. Кому-кому, а вам наверняка эти знания пригодятся на практике больше всех». «А как же теория?» – промямлила я в ответ. «Сердце мое. при этом явно собралось избежать в пятки. А может, и куда подальше. От страха. Но в последний момент все таки передумала». Вместо этого я лишь сделала глубокий вдох и выдох. В общем, отправилась проверять свою судьбу на прочность. «Теория, говоришь, да?» Призадумался некромант и помял рукой подбородок. Посмотрел на небо над собой. А после обратился к своему другу, рядом с которым встал. «Хон, скажи, тебе много теория помогла в бою у запретной башни?» Но в ответ... Наш новый преподаватель услышал явно не то, что ожидал. «Слушай, вот только не надо пугать девушку раньше времени». Немного посверлив Хальгу со взглядом, Вуз все-таки решил дать вводную. «Ладно, тогда смотрите все сюда». Он начал водить по воздуху огненными чернилами. «Некромантия — это магия высших степеней, потому ее изучают у вас в Роганде минимум с пятого курса академии». Тот факт, что для вас второкурсников сделали исключение, не в счет. А у нас в школах Истмарка Некромантии учат одаренных детей чуть ли не с пелёнок. Конечно, это больше походило на издевательство, нежели на обучение. Но я стояла молча, стараясь не отсвечивать, чтобы про меня не вспомнили. А вдруг? Как учат вас так еще в школах и мелких семинариях по бытовой магии... «Любые заклинания выше десятой ступени», — пояснял вуз с занудной интонацией в голосе, — «это смесь разных магий». Внимательно оглядев всех присутствующих студиозов, он вновь полуобернулся ко мне и замолчал, выдерживая паузу. «Так вот, забудьте об этом». Довольный и гордый собой Дреньке наверняка ожидал шепота, криков и гвалта наших голосов в ответ. но вместо этого студиозы молча и выжидательно на него взирали никто даже тетрадки не достал чтобы записывать не знаю как остальные но я уже начала догадываться о том что он сейчас скажет с некромантией всё по другому в тачку папуля практикующий некромант правда без диплома рассказывал мне иногда о своей прошлой работе когда я спрашивала но вот практическим вещам Почти не обучал. Говорил что-то про нестабильную магию в подростковый период и все тому подобное. Да, тогда звучало убедительно. Сейчас же я начала расплачиваться за свою лень и отсутствие интереса к магическим знаниям. Дрыньки, не затягивай. Мне еще вашу травницу допрашивать, поторопил его Хон тихонько, но услышали его все и все равно продолжили молча взирать на вуса. Никто даже не улыбнулся. Поскучнев, некромант начал выводить дальше по воздуху. Основными в некроманте считаются чары подчинения. С одной оговоркой. Подчинение оболочке. Пока внутри теплится жизнь, мы, некроманты, не можем ничего сделать с телом, скажем так, любого подопытного. И вот тут как раз нам на выручку приходят адовые круги. Вуз нарисовал в воздухе закольцованное заклинание. это первый круг телесное подчинение самый примитивный он очень слабый поглощает минимум магии не требует абсолютно никаких талантов от заклинателя и тут преподаватель направил этот круг на хона тот стоял смирно спокойно и улыбался и он не действует на людей завершил за него гренадер поторапливая ну уже вуз своему сыну наверняка так не разжевывал «Ладно тебе, сравнил, тоже мне», — проворчал Дрыньке, продолжая лекцию. Как сказал Хон, этот круг не действует на людей, и в этом его преимущество. Однако, если к первому кругу добавить девятый, и маленький первый круг вдруг был обведен огромным девятым с гигантским радиусом, то мы получим подчиняющую всех и вся конструкцию, которая... и некромант вновь направил заклинание в Хона. И тот вновь не шелохнулся. То из-за своей нестабильности круги разрушатся, не долетев до цели. Так и произошло. Мы же наблюдали мириады мелких искр, осыпающихся где-то между магами. Теперь как итог. Существует всего девять стандартных видов кругов, каждый из которых отвечает за определенное действие. будь это подчинение нежити, вампиров, людей, высших или низших демонов. Короче говоря, захват контроля над телом, замедление, смена цели агрессии, дезориентация и прочее. В центре же этих кругов всегда рисуется руна, называемая ключом, которая и срабатывает перед остальными заклинаниями. Если это захват контроля живого существа – То ключом всегда будет заклинание выброса души из тела, или просто мгновенное убийство с полным уничтожением этой самой души. Получается, что круги без руны ключа в центре не работают? Орта все-таки не удержалась от вопроса. Глазами же продолжила сверлить этого самого гренадера, к слову, не обращающего на нее внимания. А в усу пришлось неохотно признать ее правоту. Да, так и есть. «Студиоза... э...» «Орта! Сандри Орта!» «Я...» — подсказала она, улыбаясь душой своей маленькой победе. О, неспроста спросила. Наверное». «Неважно», — буркнул вуз. «Круги, хоть и не работают, как вы выразились, без заклинания ключа, но урон нанести все-таки могут. Если присмотритесь получше, вы увидите, что круг — это всего лишь закольцованное заклинание со многими составляющими». И каждая из них может представлять собой смертельные руны, приводя к остановке сердца, отказу печени и прочей-прочей приятной мелоте. Явно увлёкшись темой, преподаватель, похоже, перестал контролировать язык. Кашлянул и уточнил. Вам ясно? Мы все дружно и утвердительно кивнули. Надеюсь, только этому чокнутому магу не взбредёт в голову демонстрировать круги уже на мне. Но, увы. Стоило так подумать, как в воздух взметнулась рука, и он щелкнул ногтями в мою сторону. Светящиеся круги в количестве шести штук направились ко мне с медленной скоростью, словно плывя по воздуху. Дреньке хмыкнул и зачем-то поблагодарил. «Спасибо, Хальгус. Форму не теряешь». Гренадер в бандане кивнул и пояснил, вырисовывая по воздуху руны примененного заклинания. «Вот вам, наверное, самый универсальный способ противостоять некроманту. Это замедление времени в пространстве перед собой». «На вашем месте я бы отошел». Хон сказал уже мне, намекая на то, что круги могут быть смертельными. Я же увлеклась чтением намешанных в них заклинаний настолько, что застыла не столько из любопытства, сколько от ужаса. «Десять! Десять рун убийства!» перемешивались со всевозможными обездвиживающими и терзающими заклинаниями, которые закольцовывались в единый контур. И это только среднее кольцо. Не дождавшись ответа, Хальгус метнулся ко мне и повалил нас обоих на пол. Заклинание чудом пролетело мимо, никого не задев. «Вы чудовище!» вырвалось у меня непроизвольно после всего. «Я знаю», — бодренько и довольно добродушно произнес некромант. не опуская рук, кстати. Однако его глаза в глубине полыхнули плохо сдерживаемой яростью. «Потому все еще жив. Впрочем, как и весь Китволд». «Да, так и есть», — подтвердил мой спаситель, валяясь рядом со мной на полу. До образования коалиции заставами проход в запретную башню охраняли лишь пятеро магов. Они вызвались защищать наше королевство, покинув родные края. И это был Рагандар, Зодиак, Дорвиндаль, Дрыньке и сам виновник происходящего, Дивдегу Скитволд. До сих пор, правда, в живых остались только двое. «Трое», — поправил его вуз. Зодиак жив, хоть и переселился в тело чертяки. Как по мне, он от этого только выиграл. «Подождите, как вы сказали?» Дорвиндаль, удивленно переспросила я. «Тот факт, что меня только что чуть с ним убили...» напрочь вылетел из головы. «Да-да, дед твой, основатель Святой Долины, не той, которая на Дум горе прошу не путать, а той, которая окружена горной грядой Дукадун и лесом». Поняв, кому сейчас жизнь спас, Хун посмотрел на меня с благоговением и живенько подскочил с пола, чтобы протянуть руку помощи. «Так, ладно, остальные разговорчики после занятия», проворчал Вуз, глядя на нас обоих. «А сейчас Лея». «Поведайте нам, что же такого ужасающего вы узрели, пока разглядывали круги?» «Я успела рассмотреть только средний, по-моему, третий, и в нем были десятки смертельных рун. Но как вы успели столько...» «Не я, душечка, не я, а ногти мои и специальный магический состав, которым мы наносим эти заклинания. Но вот мой учитель иголкой нацарапал прямо на ногтевой пластине». Однако этот метод, скажу я вам, постоянно сбоил и уже не в ходу. Все некроманты давно перешли на шиаль, лак. Но вот высшие демоны со своими огромными когтями по-прежнему корябуют по старинке. А кто-то еще и татуировки делает, вставил Хальгус и в подтверждении своих слов оголил мускулистую руку, перекатывающуюся тугими буграми мышц под загорелой и довольно смуглой кожей. Женская половина нашей группы, как по команде, охнула, увидев столь привлекательные рельефы. Мне же стало попросту интересно, и я, схватив его за руку, повернула татуировку чуть ближе к себе. Да только ничего особенного не заметила. Картинка как картинка. Огромный мохнатый паук на паутине. Никаких заклинаний и в помине не видно. Красуется, что ли? «Слушай, думаю, тебе уже пора, он! Послал его некромант, привлекая мое внимание. «Главное, метод защиты ты показал. А с остальным мы справимся и сами. Ведь так? Студиоза Дорвиндаль». «Подождите!» — начала была я. Внутренние ощущения подсказывали. Здесь что-то не так. И меня осенило. Стоило лишь взглянуть на озадаченную мину дрыньки. «Так вы выбрали меня подопытный, чтобы проверить мою неуязвимость?» и поставить эксперимент на моем зрении? Зрение ведунье? «А ты не так глупа, как казалось», — хохотнул некромант, не отрицая, но и не соглашаясь с моими словами. «Кстати, об этом. Почему же ты не рассеяла магию кругов, а? Неужели перестала контролировать свой дар? Или же наоборот?» «А я...» «И сама бы хотела знать ответ на этот вопрос». Но договорить мне не дали. За рядами студиозов нашей группы вначале послышался топот, а после произошло явление монарха Раганды самого Вадириуса Амилрета. Тот попросту заставил учеников Академии расступаться, дабы не быть снесенными свитой короля. Наряженного, кстати, в очередной оригинальный бархатный наряд вишневого цвета. А еще в этот раз он осмотрительно вооружился веером. Эх, жаль. На нем как раз и проверила бы свои способности к рассеиванию магии. Ведь одно действительно нервировало. Когда я разглядывала адовые круги, они не исчезали. И это плохо. Вывод напрашивался только один. Видимо, после ритуала перерождения я потеряла часть своих способностей. Да и про защиту бы также узнать. «Так вот вы где!» — начал король свою речь без предисловий. обращаясь, как ни странно, к нашему преподавателю, который Дрыньке. за вид написала мне о нашествии демонов на заставе у запретной башни, просит срочно подкрепления у каждого из монархов коалиции. А вы тут студиозов учите!» «Ай, какое расточительство!» — проворчал король негромко по слогам, но так, чтобы услышали все. Дрыньке же и вовсе впал в ярость, еле его дослушав. «На вашем месте я бы забрал свои слова назад!» Буквально прошипел вуз, заставляя монаршую Свиту пятиться и расступаться в страхе. «Я имел в виду...» — прошел на попятную Вадириус, непроизвольно опустив веер. «Что вам не пристало тратить свое драгоценное время на каких-то там студиозов?» И я, наконец, увидела его белоснежные идеальные зубы. Точнее, качественную иллюзию. Несколько секунд ничего не происходило. Недоумённая, я перевела взгляд на дрыньке. Тот, как оказалось, не меньше моего ожидал результата эксперимента. О чем свидетельствовал взгляд, украдкой брошенный в мою сторону, искупая улыбка. В голове же моей прозвучало. «Сконцентрируй зрение на его зубах и попробуй активировать рассеивание «пять». Перед глазами всплыли руны предложенного заклинания. А монарху Вуз между тем произнес все так же с негодованием. «Да будет вам известно, я свой срок уже отслужил. Даже не так. Пять сроков. Но все равно продолжил жить рядом с заставой и иногда приходил на выручку, исключительно интереса ради. А вы, Амилред, если бы не ваши родственные связи с Рагандаром, за свои слова давно бы поплатились». и пополнили ряды моих дворецких. Как, например, глупый лекарь этого Фумстре, умудрившийся уворовать мой артефакт. «Подожди-ка», — удивился Хон Хальгус, «так Сидриар Дригован у тебя?» «Да-да», — «Да -да». покивал некромант, невольно соглашаясь, и отправил выжидающий взгляд уже на меня. А мне ничего не оставалось, кроме как посмотреть на зубы всеми любимого монарха, сконцентрироваться, и попробовать еще пока без формулы, обычным пристальным зрением, рассеять заклинание. И у меня получилось. Но, увы, не полностью. Зубы Амиларета лишь слегка пожелтели. Я попробовала еще раз, пуская в ход заклинания с подсказанной формулой. Да-да-да, рот Вадириуса действительно вновь украсили коричневые пеньки. А я к тому моменту чуть не уверовала в чудеса лекарского искусства. Правда, результат совсем не утешил. Не порадовали даже недовольные вопли монарха, когда тот вспомнил про свой веер, непонятно как, почувствовав разрушение иллюзии. Итог все равно был неутешительным. Видимо, переданная обратно часть моих сил, заключенных в кулон, теперь лишь малая талика прежних способностей. Нет, абсолютно точно не хочу в это верить. Может быть, мне попросту необходимо пополнить свой магический резерв? Только от напряженной мыслительной деятельности и глубоких размышлений меня тут же отвлекли разборки двух приятелей, говорящих на повышенных тонах. «Ах, да брось, Хон! Не отдам я этим хлюпикам моего самого живого из всех, дворецкого. И самого любимого, кстати. С каких пор у тебя в любимчике затесались люди, да еще и мужского пола, скривившись, вопросил того гренадер. Некроман же переспросил смущенно: «А что, думаешь, это странно?» Перестав сверлить меня обиженным взглядом, монарх решил вновь вклиниться в разговор. «Хон Хальгус! Так вы же слуга самого Фумстри! Как вы можете так фамильярно говорить о его лекаре? Уму непостижимо!» Вот, казалось бы, ничего такого не сказал, а к ненавистному взгляду Вуса... присоединилось еще и негодование гренадера Ирвинтведа. «А может, его того?» — внес конструктивное предложение некромант, поднимая руку для щелчка ногтями. Я же с удивлением взирала на происходящее и не могла понять, шутит он или нет. Но, как оказалось, не шутил. Он вновь щелкнул ногтями. А Хальгус применил заклинание замедления времени. А я, пользуясь случаем... Возрилась во все глаза на три адовых круга. И... ничего не произошло. Тогда решила поступить по-другому. Попыталась рассеять заклинание ключ. Вдобавок еще и выставила вперед ладонь. И... у меня получилось. Более того, разрушенное заклинание моментально втянулось в кончики моих пальцев. После чего на безымянном засветилась миниатюрная картинка этих самых кругов. Ого! вторили моим мыслям студиозы и даже сам некромант. Кто-то за моей спиной даже захлопал. И это, как ни странно, оказался сам зодиак. Приблизившись к нам, он бросил беглый взгляд на Хальгуса и хмыкнул. «Вот это ты раздался в плечах, а? Хончик, неужели кличка Палочник тебя настолько доставала?» Гренадер удивленно открывал-закрывал рот, пялись на плывущего по воздуху чёрта. «Вуз!» Из запретной башни нынче валят тысячи демонов. Сын твой в лазарете лежит. А Гройзе и еще трое военачальников уже не справляются. Чертяка махнул рукой и открыл портал, провожая туда обоих. Действительно, нужна твоя помощь. Хон, ты бы тоже компанию составил. Заодно и лекаря вернул Фумстри. Но учтите, завтра вечером за вами приду. Дело есть первостепенной важности. Услышав вести про сына в лазарете, Дрыньки скривился, как будто от стыда, и молча вошел в портал, едва дослушав слова зодиака. Хонже вздохнул, огляделся и прошептал уже мне. «Передай, пожалуйста, Анлитии, что я за ней еще приду». Он скрылся в портале, оставляя нас и Зодиаком стоять одних в центре площадки. Воронка следом захлопнулась, и спустив в воздух небольшое дымное облачко, а я недоуменно уставилась на нотариуса. Король Роганды Все это время переминался с ноги на ногу и даже не поблагодарил за спасение. Точнее, за то, что адовые круги развеяло. Он вообще как будто ничего не понял. И Зодиак пояснять ему ничего не стал, лишь молча открыл новую воронку портала для короля Роганды и Свиты. Естественно, Вадириус сразу нас покинул. считанные мгновения на площадке остались только наша группа и черт. который основатель Академии. Я обрадовалась и выдохнула. Ко всему прочему, слишком уж много информации требовало немедленного усвоения. Но мозг мой отчаянно сопротивлялся. А нотариус, между тем, зачем-то создал вокруг нас магический контур, беззвучный полог. «Скажи-ка мне, приспешница, что происходит?» Я удивленно на него уставилась. Ведь не сразу поняла, о чем он спрашивает. а, заметив моё затруднение, чёрт всё-таки разжевал. «Почему я почувствовал Глениуса в Академии? Ты уже выполнила все поручения смерти?» «Что?» Как хорошо, что мой удивлённый писк был проглочен барьером. А там, кстати, за его пределами, уставшие ждать распоряжений студиозы, молча начали расходиться и улетать кто куда. Несколько отправились обратно в замок, наверняка к порталу. существование которого открыл для меня Твигл. Остальные и вовсе взлетели в воздух, и только неутомимая пятерка нашей группы стояла и дожидалась меня. Черт, задумчиво протянул. «Так, понятно. Значит, или обознался, или Таиша научилась подделывать магический след». «Но мне кажется, это не она», — поспешила возразить я. «Что-то в глубине моей души было явно против такой мысли». Ведь действительно приятное ощущение узнавания не оставляло меня и сейчас. «Почему это?» — перебил Анатариус в своей манере. «Я, похоже, видела его в ректорской, и мне поначалу тоже показалось, что это Глениус, но там стоял другой мужчина, и, что важно, он меня не тронул». «Ничего не понял. Почему тебе показалось, что это Глен? А потом ты вдруг передумала». «Ну, это сложно объяснить». Хоть он и был в маске, и у него другой рост, волосы, в общем, строение тела. К тому же он лопоухий. Вначале сказала, а затем вспомнила про рассеивание иллюзии и про то, как оно теперь срабатывает, только после очень настойчивых попыток, и то не до конца. Возможно, это вообще могла быть и женщина. Например, Юфимия. Но нет, она бы точно не отдала мне помолвочное кольцо. А еще незнакомец показал мне книгу, которую я спрятала в магический карман юбки нового форменного платья. Жаль, прошлые наряды такими возможностями не обладали. Хм, ладно. И что же лопаухий там делал в ректорской? Черт мысленно вернул меня к теме обсуждения. Он собирал какие-то книги и показал мне на кольцо секзивалей. Вот, я продемонстрировала ему артефакт. точнее вновь надета она безымянный палец помолвочное кольцо и черную метку только сейчас обратила внимание как белый металл красиво поблескивал в закатных лучах и отливал золотистым светом а темно синий камень приобрел такой глубокий зеленый оттенок непроглядной морской пучины что невозможно было отвести взгляд все интересней и интересней проворчал зодиак действительно На Таишу не похоже, хоть я и чувствую ее в Гваде, но почему-то точное местоположение уловить не могу. В связи с этим в голове вновь возник образ злобной Ефимии и воспоминания о том, как она скандалила на улице с городскими сплетницами: Попробуйте проверить таверну вересковый мед. Само сорвалось с губ. Мне кажется, там творится что-то странное. Эксхархимак В ответ лишь подозрительно на меня возрился. Чёртова морда ожесточилась, а глаза сузились, превратившись в две сплошные линии. «Ну-ка, признавайся, откуда ты знаешь про исчезновение местных? Опять погвадишь, отаешься? Мало тебе было с Твиглом!» Я даже немного перепугалась. Причем из-за себя, из-за городских. Ведь столь разительные перемены в настроении собеседника совершенно не к добру. Юфимия Сарцмин, я видела ее в городе, взяв себя в руки, продолжила уже ровно. Она искала божественную чашу, ходила к старьевщику и перед тем спорила с местными, приглашала всех в таверну вересковый мед этим вечером. А еще в этой самой таверне все и произошло со мной с Твиглом. Значит, шаталась по городу. Да? Пришел к выводу зодиак, словно и не услышал меня вовсе. но все-таки добродушно покивал, сменив гнев на милость. «Ладно, не бойся, я не Глениус, опекать не буду, хотя стоило бы. Но, увы, не могу, моя богиня против». И тут он в старой своей излюбленной манере почесал вначале затылок, плавно переместив пальцы на лоб. «Кстати, да, может быть, опять башки развлекаются, но проверить все же стоит». Он перевел взгляд на кольцо Сегдивалий, а после на ноготь безымянного пальца другой, левой руки. «Слушай, а как у тебя получилось скопировать адовые круги нашего дрыньки? У него, я тебе скажу, не самая простая последовательность рун. У меня годы ушли, чтобы сымитировать парочку. А ты взяла и в раз своровала его фирменный рецепт оцепенения». «Так это заклинание оцепенения?» Теперь уже я посмотрела на свой ноготь. Прищурилась. Но, увы, не помогло. Руны были мелкими и слабо светились. Сложно было разглядеть вообще хоть что-то. Естественно, без орлиного зрения ты ничего не увидишь. Кстати, не знал, что ты умеешь читать ижейские руны, изобретение магов-смертников. И, заметив мое недоумение, пояснил. Конструкцию шести адовых кругов вспомни. Ижейских смертников? Да-да, магов, изучающих запрещенные ритуалы. И самые опаснейшие из областей знания. Смертельные заклинания. Манипуляции над духом и разумом. Даже твиглы. Это части их детища. Это проклятые люди, отошедшие в мир иной. Души их обречены на вечные скитания. Но прошу не путать с неупокоенными. Тех в нашем мире держат незавершенные дела. А твиглов не отпускает проклятие. Из-за кстати, их прошлый мир был разрушен. И кто-то из них был вынужден переселиться вначале к эльфам в земли Мириэля, но оттуда нас очень скоро вытеснили на материки Ами и Мие. И даже дохлые урки попали в переплет. Эти бедные люди стали живыми трупами из-за нарушения ритуала перемещения. Я же все больше и больше удивлялась. И даже встряхнула головой, прогоняя лишние мысли. «Так адовые круги состоят из ижейских рун?» — пришла к выводу я. — Смертельные, да, в том числе. — А как объяснить то, что после перерождения я начала видеть и обычные, другие руны заклинаний, например, вокруг дверей, да и на полу сейчас подметила несколько заклинаний чистоты и еще стабилизирующие? — И это даже видишь, да? Хм, глубокое магическое зрение. Может быть, таковы способности твоего нового тела, как и прирожденное знание языков, в том числе и ижейского. Это, кстати, частично объясняет все всезнайство Мади Аврина. Ведь он тоже фей. А с даром не у тебя как? Вы про рассеивающая магию зрения? Сложно сказать. Опыт, поставленный на зубах. В общем, сила повела себя странно. Вначале не активировалась вовсе, а затем сняла только маленькую часть иллюзии. Хм, черт вновь задумался. А после небольшой паузы все же предположил, «Похоже, твое новое тело имеет свои магические особенности. Силу, которая может конфликтовать с прежним даром ведунья. Или как-то так». Я же искренне пожелала, чтобы так оно и было. Ведь думать не хотелось о простой потере способностей. «Ладненько. Полагаю, няньки тебя уже заждались». Вновь прервал мои размышления черт, кивнув мне за спину. Я обернулась к своим друзьям. Полок уже был к тому моменту снят. Потому я лишь кивнула о и поспешила распрощаться, как вдруг вопрос сам собой слетел с языка. «А почему все знают о приспешниках, но ничего не слышали об их занятиях?» Анатар хмыкнул, поясняя, как маленькой. «Да потому что у многих из нас есть дорогие нам люди, которых мы хотели бы вернуть к жизни. Вот только одним желанием и чтением фолиантов это и ограничивается в большинстве случаев». Никто даже не решился пройти ритуал посвящения в приспешнике, не говоря о заданиях. «А вы с случаем...» «Нет, я еще не совсем выжил из ума». Зодиак вновь меня перебил, скривился и поджал губы. А немного помолчав, все таки не выдержал. «Однако грозочка наша, как ты знаешь, провалила свое задание. Второе, по-моему. И расплатилась за это глазом». Меня от этой мысли внутренней передёрнуло, но я постаралась не подать вида. Вновь кивнула и пошла к друзьям. «Ну что, нашу библиотеку?» — спросил Вирф, едва я к ним приблизилась. Но тут же услышала. «Да, точно. Милые, юные, горячие. Завязывайте-ка со своими сборищами в моем любимом гроте. Я ведь и обидеться могу». Орта и тут не растерялась и громко ему ответила. «Только сегодня?» Можно сегодня в последний раз, и мы больше не будем. Ага, а завтра еще и на завтра попросите. Знаю я вас! проворчал зодиак, прежде чем исчезнуть в портале. Так он разрешил или запретил? Недуменно уточнила и вина почему-то у меня. А черт его знает, ответил ей Вирф, прежде чем осознать, что сейчас ляпнул. Мы дружно улыбнулись. Смеяться никто не отважился. Через несколько секунд молчания. Аська внесла конструктивное предложение. «Помнится, ты там какое-то место нашла, да?» А, «Ага. Прямо над моей комнатой есть пустующие апартаменты». Мади проболтался. «Сам туда поселиться захотел. Но если мы успеем, сможем его опередить». «Круто!» — воскликнула сестра, выпуская демонские перепончатые крылья из спины. «Я, короче, за а Вы давайте туда». «Идет!» — согласились остальные. «Так мы и разделились». К тому моменту солнышко уже окончательно спряталось за горизонт, заставляя нервничать из-за подступающей непроглядной темноты. И даже луна почему-то не помышляла показываться на безоблачном небосводе.